«Соня!» «Мне повезло, что были рождественские каникулы. Время, которое называется мертвым сезоном для всяких походов по офисам, потому что они все закрыты. Налог на свой неожиданный выигрыш мне тоже негде пока платить, и у меня есть время осмыслить произошедшее. Мне на голову свалились сумасшедшие деньги. Вопрос, как их потратить?» Я прекрасно помнила, как мне внезапно выдали премию на прежней моей работе в офисе. Дали деньги, когда я уже мысленно с ними простилась. До этого я мечтала. Понемногу обо всем, но когда надежда на премию совсем растаяла, и мечты стали более приземленными. Мне нужны были зимние сапоги, потому что теперь я много ходила пешком, а дороги в области вовсе не такие хорошие, как в Москве. И на мои сапоги, побитые реагентами и суровыми погодными условиями, уже начали коситься. Да и я почувствовала, что они протекают. Если так и ходить дальше с мокрыми ногами, можно заболеть. И вот мне выдали целых 20 тысяч рублей, о которых ничего не знал Паша. Я, измученная долгим постом, тут же побежала в торговые ряды. Разумеется, за сапогами. По дороге я вспомнила, что давно уже хотела купить синюю тушь для ресниц. Денег у меня в обрез, поэтому я всегда покупала черную. А тут халява. Разумеется, надо себя побаловать. Потом на ум пришел дорогой крем для лица, который я раньше не могла себе позволить. По дороге в обувной взгляд упал на манекен, одетый в шелковую кремовую блузку. Раньше она тоже была мне не по карману. Мои мечты опять воспарили к небесам. Дали бы мне не двадцать тысяч, а двести, я немедленно побежала бы за путевкой на Мальдивы, хотя машина, на которой мы с мужем ездили, готова была вот-вот рассыпаться. В общем, в обувной отдел я пришла уже с пустым кошельком и какое-то время стояла в недоумении. Я потратила все деньги на кучу, в общем-то, ненужных вещей, без которых я раньше спокойно обходилась. И тогда я поняла все коварство халявы. И это вовсе не подарок, а испытание. Вот почему большинство людей, выигравших, подобно мне, огромные деньги в лотерею, плохо кончают. Я прочитала об этом в инете утром 1 января, едва пришла в себя. И вспомнила, как, получив нежданные 20 тысяч, все равно осталось без зимних сапог которые единственные были мне на самом деле нужны. И сейчас мне надо взять себя в руки, чтобы потратить деньги на нужное дело, а не выбросить их на ветер. Естественно, тут же нашлась масса советчиков. Хотя я никому о своем выигрыше не говорила, только маме и Оле. Но мне тут же позвонил Паша и сказал. «Сонька, дай займы, трилляма». Я чуть не упала. Помнится, мой бывший с придыханием произносил сто тысяч. На большее у него просто фантазии не хватало, а тут три миллиона». «Тебе зачем?» – поинтересовалась я. «Машину хочу купить», – небрежно сказал Паша. «Ага, жить в дыре и ездить на Каене, как это по-русски». «Кто это живет в дыре?» – обиделся Паша. Это пригород, столицы нашей родины, города Москвы, между прочим. За три миллиона, если добавить, продав твою квартиру, можно и в саму Москву перебраться. Зачем тебе джип? На метро удобнее. А меня не напрягает по два часа на работу ездить. Это ты у нас, девочка балованная. Может, поэтому мне и повезло выиграть в лотерею? Так я заеду за деньгами. «Еще чего?» «Вот уж не думал, что ты такая жадная», — обиделся бывший. «Тебе же 70 лямов на халяву свалилось». «Не 70, меньше. И 13% налог». «И на что ты собираешься их потратить?» «Тебе-то какое дело? Мы с тобой развелись. Помнится, я не предъявляла к тебе имущественных претензий». «Вот я дурак». Надо было подождать подавать на развод. Тогда бы я и не выиграла этих денег. У тебя карма, ты неудачник. А ты, стерва, денег дашь? Нет. И я дала отбой, чтобы не слышать его ругань. Потом позвонила маме. Ты зачем сказала Паше, что я выиграла в лотерею 70 миллионов? Я ему не говорила. Врешь. «Ты как разговариваешь с матерью? Думаешь, стала миллионершей, и тебе все можно?» «Я не ему сказала, Людмиле!» Людмила – это моя бывшая свекровь. «Мама, зачем?» «А пусть не задается. Представляешь, звонит мне сегодня Людмила и ехидно так говорит. Поздравляю с Новым годом! Что, вдвоем с Сонькой встречали? Никому твоя девка не нужна!» А мой Паша нашел себе жену получше. Они вместе праздник отмечали в его квартире. Паша скоро опять женится, и новая жена родит ему ребенка. Ее отец, между прочим, в администрации работает. Администрации чего? Ну, я не знаю. Мама призадумалась. Москвы, наверное. Тогда зачем такой девушке Паша? «Вряд ли она переедет из Москвы в область. Уж поверь, я знаю цену Пашиной квартире. В нашей стране много городов, и в каждом есть администрация. Вдруг новый Пашин-тесть живет в Чукотском автономном округе?» «Скажешь тоже». «А вот и не зарекайся. Зря ты сказала о моем выигрыше, Людмиле Георгиевне. Паша только что звонил, просил три миллиона». «Сколько? Вот козёл! А до сих пор был хорошим парнем! Не вздумай давать ему денег! Сонька, я тебя знаю, у тебя ветер в голове! Я тебе скажу, что делать с деньгами!» Кто бы сомневался! Но первой высказалась Оля, которая срочно прилетела с Алтая, едва узнала о моём выигрыше. «Ты ведь теперь квартиру купишь!» Заискивающе сказала она. «Купи побольше. Мы с Колей у тебя какое-то время поживем. И в центре». «Побольше и в центре стоит гораздо дороже, чем я выиграла. Если ты имеешь в виду Кутузовский проспект или Остоженку». «Да, я узнаю». И Оля принялась лопатить инет на предмет покупки мною квартиры. А там и моя родительница подключилась. Примчалась ко мне с горящими глазами. Я знаю, что надо купить. Что? Виллу за границей у моря. У какого? Морей много. В Испании. А почему не в Италии или не в Греции? На Кипре тоже неплохо. И о Таиланде, подумай, там тоже море есть. Андаманское. Да? Есть еще японская, ну и черная, само собой. На мое счастье, Марии и в самом деле оказалось много, а мама ни разу не была за границей. Я вообще не знаю, кто надоумил мою родительницу насчет виллы. Наверняка на работе. Им там особо делать нечего, поэтому они мечтают с упоением. Денег у меня ровно на одну виллу, не больше». Если купить на Черном море, появятся сомнения, а почему не Средиземном? Почему в Турции, а не в Греции? Эх, а можно было бы и на Италию замахнуться. Выбор сделать непросто. Поэтому мама умчалась на работу советоваться. Это надолго. Нейтрализовав таким образом на время маму и Олю, я попыталась привести свои мысли в порядок. А чего, собственно, хочу я? не считая само собой зимних сапог. Их я куплю в первую очередь. Но на что потратить оставшиеся 60 миллионов? Чтобы отвлечься от этих мыслей, я поехала в фитнес-клуб поплавать. Вода ведь все забирает. Это как обряд очищения. Я плавала почти час и ни о чем не думала. А когда вышла из клуба, моя голова была ясной и светлой. И тут мой взгляд упал на ярко освещенные окна тридцать седьмого этажа. Да-да, в них опять горел свет. «Это же варвары какие-то, дикари! Нельзя так обращаться с такой прекрасной квартирой, с моей квартирой!» «Стоп, надо успокоиться». Я взяла себя в руки и включила логику. «Такая квартира по карману только богатым людям» а они на новогодние праздники улетают за границу. Если в моей квартире горит свет, значит, хозяева никуда не улетели. Это странно. Я уже начала за них беспокоиться. В моей квартире явно что-то происходило. Вот именно, в моей. Внезапно я приняла решение. Мне ведь нужна квартира. Нужна, потому что я снимаю комнату. У меня пока нет своего жилья, а у родителей малогабаритная двушка. И ни на стоженку, ни в Москва-Сити меня не тянет, а тянет сюда. Если эти странные люди не гасят свет, значит, они не очень-то дорожат своей прекрасной квартирой. Им да лампочки, если вдруг перегорят все их лампочки. Я куплю у них эту квартиру и наведу в ней порядок. Вот так-то.